Но туманы уходят. На смену холодным зимним ночам приходят весенние рассветы. И Прага снова становится светлой и радостной. Красные крыши и яркие домики мало страны тонут в цветах фруктовых деревьев. Словно огромную кружевную накидку из белых и розовых нитей набрасывает весна на город. Ветер кружит лепестки, пригревает солнышко, крутится над огнем трдельник, распространяя умопомрачительные запахи. а на рассвете на Карловом мосту зажигаются свечи и прячутся тени, и вспыхивает в пламени свечей роза в бокале. Потому что на смену тьме всегда приходит свет, на этом равновесии стоит мир. Светлая сторона Праги подарила мне знакомство с творчеством художника со смешной фамилией и картинами, которые создают романтическое настроение Альфонсом Мухой. Его работы попадались мне на глаза и раньше. Но я никогда не задумывалась об авторстве. Именно здесь я впервые попала на большую выставку и очаровалась картинами человека, которого называют главным представителем, а иногда и отцом, направления Арнуво. Картины «Мухи» мне кажутся декорациями к прекрасным, романтичным и даже несерьезным спектаклям. С его выставки выходишь с улыбкой и бежишь покупать альбом репродукций, чтобы эта легкость, красота и несерьёзность оказались у тебя дома. Его слава была предсказана Сарой Бернар. Великая актриса не ошиблась. 5 июня 1897 года в пражском Салон де Сентес открылась выставка из 448 произведений художника, сделавшая его известным. «Я был счастлив заниматься искусством для людей, а не для салонов, искусством, которое дешево и доступно каждому», сказал однажды Альфонс Муха, который ратовал за социальное искусство, живущее среди всех, которое, как воздух и свет, должно быть повсюду. В его картинах есть что-то от японских гравюр. Их волнистые линии воды действительно вдохновляли художника на создание мягких и волнистых женских волос на его картинах. Но этой легкостью, этой легкомысленной красотой картин, которые поднимают настроение, сам художник был недоволен. Он начинал чувствовать дискомфорт от обыденности, которую видел на своих полотнах. Альфонс Муха хотел говорить о серьезных и глубоких вещах, о славянстве. Рожденный в Моравии, художник хотел говорить о патриотических идеалах. «Тяга к символам – наследие всех славян, и мы тоже в числе этих счастливых наследников. Вот почему язык символов – самый надежный способ передать наши чувства нашим славянским братьям», – писал художник. Он стремился показать страдающую зрелость тела и души, без масок и прикрас, и его пастельные работы трагичны и грустны. Муха был театральным художником, иллюстратором, ювелирным дизайнером и плакатистом. В 1893 году в Париже накануне Рождества театр «Ренессанс» заказал ему афишу премьеры спектакля «Жесмонда» с участием Сары Бернар. И то только потому, что остальные художники уже были заняты. Эта работа моментально сделала его едва ли не самым популярным художником в Париже. Сара Бернар пожелала познакомиться с художником, и по ее настоянию он получил место главного декоратора театра. За последующие шесть лет из-под его кисти вышло множество афиш к спектаклям. К самым известным относятся дама с камелиями, Мидея, Самаритянка, Тоска и Гамлет, а также декорации постановок, костюмы и украшения. С великой французской актрисой его связывала нежная дружба. Муха даже этикетки создавал к шампанскому, бисквитам, спичкам и велосипедам. Его стиль неповторим, и как бы он ни хотел говорить о проблемах, патриотизме, его картины дают самое главное – радость. Они не тревожат, они поднимают настроение. Это светлая сторона Праги, ощущение весны и цветочных лепестков, которые несет ветер с холма Петершин. Единственный в мире музей художника расположен по адресу улица Панска, 890-7. А подарками Староместской площади со стороны Тынского храма находится вход на постоянную выставку Альфонса Мухи. Интересно, что дом этот носит имя «У белого единорога». Рог единорога описывал еще Марко Поло, из него можно было выпить отравленное вино и остаться в живых. Древнегреческие доктора упоминали его целительные свойства. В существовании единорога не сомневались в средневековой Европе. Светлые картины и должны быть в доме под покровительством светлых сил. Туманы и грозы Крумлова. «А вы сами-то верите в привидения?» – спросил лектора один из слушателей. «Конечно нет», – ответил лектор и медленно растаял в воздухе. Стругацкий понедельник начинается в субботу. Впервые мы собрались в Ческе Крумлов однажды вечером из городка Табор, где остановились, предупредив пани с Дэну, что что утро завтрак нам готовить не надо, мы останемся в Крумлове ночевать. «Крумлов!» – озарилось лицо нашей хозяйки. «Это жемчужина. Вы не разочаруетесь! Другого такого города в Чехии нет!» Оказалось, что в Крумлове родились ее дети. Муж, пан Карл, провел там много лет. работая как архитектор-реставратор, и семья жила с ним. «И теперь», — вздохнула мечтательно пани с Дэна, «мы хотя бы раз в году обязательно выбираемся в Крумлов». Для них это дальняя дорога. Помнится, в маленьком городке на австрийских озерах в часе езды от Зальцбурга лицо девушки в местной лавочке засияло радостью. «Зальцбург! Я тоже там была», — гордо заявила она. Подозреваю, что до Вены добраться ей не довелось. Примерно так и наша хозяева. Крумлов прекрасен, но это далеко. Отправились мы в воскресенье, и на вокзале я наблюдала милую картину. На площади собирались пожилые пани в спортивной одежде с огромными рюкзаками за спиной. Подъезжали они на велосипедах, несмотря на внушительные телеса некоторых из них. Позавидовала. Девчонки в поход собрались. Я читала, что в Чехии пешие и велосипедные походы популярны, теперь сама убедилась. Доехали мы поездом до Чески-Будайовицы, перешли дорогу от вокзала до торгового центра и поднялись на эскалаторе на крышу, где неожиданно располагалась автостанция. Пока ждали автобуса, разговорились с седовласым благообразным джентльменом в твидовом пиджаке. Говорили на английском и русском, а потом он сходу перестроился на немецкий, когда его о чем-то спросили следующие подтянувшиеся к остановке туристы. — Кромлов замечательный, — сказал наш джентльмен, — в нем есть главное — душа. Вот с такими напутствиями мы и подъехали к городу, а потом добровольный гид потащил нас на горку, фото городка с высоты делать. — Лучшие виды. Гордо заявил он, после чего пожелал нам приятного путешествия и распрощался. Достался нам в Крумлове пансион «Фалько», куда ж без итальянского названия. В трех минутах ходьбы от центра, на тихой улочке, чистенький и простенький, где хозяин одновременно и постояльцев принимает, и завтраки подает в средневековом подвале, под толстыми низкими сводами, с весело потрескивающими дровами в не менее средневековом камине. Здание пансиона, светлое и узкое, было зажато среди прочих разноцветных домиков с черепичными крышами. Здесь узнается что-то баварское и австрийское, но чешский Крумлов, пожалуй, самый очаровательный маленький городок Центральной Европы, но главное – самый волшебный. Мы гуляли по Крумлову, петляя вместе с быстрой речкой Здоровались с медведем в замковом рве и прошли все дворы и залы огромного замка. Копались в развалах старой английской книжной лавки и покупали смешных сувенирных чертят и ведьмочек на метлах, разглядывали яркие фрески на стенах и смешные украшения ресторанчиков. И даже нашли знаменитую трубу, усердно прячущуюся от любопытных взглядов, на крыше одного из домов в переулочке клаштерне монастырском. С одного ракурса она кажется выгнувшей спину кошкой на крыше. Приглядишься с улицы – нет, все же просто труба. Но чему удивляться в городе с лавочками по имени Чертовска-Градчарня? То игрушечный кот сюрреалистического вида у дверей лавочки сидит, то настоящий черный, как положено для городка, полного легенд. то целый косметический магазинчик попадается, где все товары сделаны на основе, ну, конечно же, пива. Стертые и яркие фрески, бордовые ставни и красные черепичные крыши и вдруг крест тамплиеров на углу дома. А из замковых садов весь городок с петляющей речкой, как на ладони. В Крумлове в течение трех дней в июне ежегодно проходит праздник пятилепестковой розы. признанные одним из самых значимых мероприятий Чехии. Праздник посвящен роду Рожембергов, на чьем гербе и была роза. Это костюмированный карнавал эпохи Возрождения, историческая ярмарка по всем правилам какого-нибудь итальянского борга. И трубадуры тут и шуты, и прекрасные дамы в нарядах XVI века и мужественные кавалеры. Кстати, на гербе города Тоже изображена пятилепестковая роза – это дань уважения роду, благодаря которому он и возник. А вокруг – полный легенд развалины замков посреди леса, где собираются к местам силы язычники-любители. Огромный камень над рекой Волтавой называют «кафедрой сатаны». Рядом находится отвесная стена дьявола, тем не менее это святое место – где древние славяне поклонялись своему доброму богу, называемому Сваторох или Светорог. Много легенд связано с замком под названием Девичий камень, Дивчекамон. Рассказывают, что однажды один из молодых Рожембергов преследовал оленя. Вдруг олень исчез у высокой скалы над рекой Вултавой. На его месте на скале появилась красивая девушка, и, конечно, молодой человек мгновенно влюбился. Но девушка не верила словам без рыцарских подвигов во имя прекрасной дамы, и тогда был построен замок на скале и назвал его Роженберг Дивчекамон. Другая легенда рассказывает, что девушка не ответила взаимностью господину Роженбергу, но он любил ее всю жизнь, и замок был назван в честь ее каменного сердца. А третья легенда уверяет, что здесь молодой и красивый Роженберг сбрасывал со скал в воду надоевших ему возлюбленных. И на дне реки до сих пор лежат их кости, но никто не осмелился обвинить правителя местных земель в злодеяниях. А еще в руинах замка живет дух леса, который охраняет сокровища. И если вы будете с духом добры и вежливы, он откроет вам клад. Некий крестьянин бродил как-то среди руин в поисках камней, которые могли пригодиться для строительства дома. Услышал, как кто-то чихнул и ответил «Да благословит вас Бог». Обернувшись, крестьянин никого не увидел и решил, что над ним подшутили, поэтому на следующий звук чихания он ответил грубо. И тут из руин выскочили странные создания с трубами и тамбуринами и устроили пляски вокруг бедняги. потом плесуны превратились в лисиц медведей и кабанов и герой наш упал в обморок а ответь он три раза вежливо пожела здоровья и открылись бы ему сокровища кстати лесной дух все еще ждет я обязательно должна была попробовать знаменитого крумловского каприка как зовут в чехии карпа в маленьком ресторанчике прямо над водой у небольшого островка где с другой стороны реки нависает монументальная громада замка, он был бесподобен. Хозяин заведения долго учил меня выговаривать слово «смажение», «жареный», но кроме «вржены» у меня в тот момент ничего не получилось. Чешский и особенно «крумловский каприк» — это нежная и воздушная рыбка, которая тает во рту и съедается моментально. Вот только что огромный кусок лежал на тарелке, куда он мог деться? И рецептов этого самого каприка очень много. Это не только традиционное рождественское блюдо, но и закуска к пиву в весьма неожиданном варианте приготовления. Жареный карп – это главный рецепт. Жареный карп. Смаженный карп. Ингредиенты. 4 столовые ложки муки, 2 яйца, 100 мл молока, 250 граммов панировочных сухарей, 1 лимон, карп весом примерно 800 граммов, один помидор, специи для рыбы, масло, соль по вкусу. Промываем очищенную и выпотрошенную рыбу, обсушиваем и нарезаем подковообразными порциями, солим и посыпаем специями. Разогреваем масло в широкой глубокой сковороде, обмакиваем кусочки рыбы сначала в муку, затем во взбитые яйца с молоком и, наконец, в панировочные сухари. Кладем кусочки в сильно разогретое масло и обжариваем на медленном огне с обеих сторон до золотистого цвета около 12 минут. Готовые порции сразу же достаем и кладем на бумажную салфетку, чтобы впитался лишний жир. Подаем на листьях салата с ломтиками помидора и лимона, картофельным салатом. Карп запеченный на луке. Карп печени на цибуле. Ингредиенты: 4 порции, порезанные подковками, как стейки карпа. 2 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки белого вина. Одна луковица, одна чайная ложка сладкого красного молотого перца, одна чайная ложка острого красного молотого перца, одна чайная ложка тмина, немного свежемолотого черного перца. Кусочки карпа моем и обсушиваем, очищаем лук и нарезаем его кружочками. В форму для запекания наливаем масло, укладываем лук и порции карпа, солим и перчим. Посыпаем сверху сладким и острым перцем тмином, ставим в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 15 минут. Теперь доливаем белое вино и запекаем еще 10-15 минут, подаем с хлебом или кнедликами. Самый лучший печеный карп, по мнению Крумловских поваров. Нейлепши печени карп Ингредиенты один крупный карп три больших лимона Соль Сушеные травки для рыбы Приправа для жарки рыбы Пол пачки сливочного масла Для поливания рыбы при запекании 50 граммов топленого масла одна чайная ложка специй для жарки рыбы Сок половинки лимона Готовится несколько дней Помещаем карпа очищенного от чешуи головы хвоста с удаленными внутренностями. В посудину заливаем холодной хорошо подсоленной водой. Оставляем на сутки в прохладном месте. Делается это для того, чтобы ушел привкус тины, присущей речной рыбе. Через сутки режем карпа на порционные кусочки и выкладываем в форму для запекания. Два больших лимона разрезаем пополам и выжимаем сок на рыбу. Опять оставляем на сутки. Достаем форму для запекания с карпом, берем еще один лимон, снова разрезаем пополам и выжимаем сок на рыбу. Посыпаем специями, травками для жарки рыбы, сливочное масло нарезаем кусочками, которые кладем равномерно на рыбу. Запекаем карпа в духовке примерно час при 180 градусах. Отдельно смешиваем 50 граммов топленого масла, сок лимона и приправу, сушеные травки по вкусу и во время жарки поливаем этой смесью рыбу, чтобы не пригорело. Этот изначально рождественский рецепт сейчас готовят и без повода, едят такого карпа и холодным. Я попробовала в Крумлове и впечатлилась. Это нереально нежно и вкусно. Карп по рецепту из Бржецлова. по-бржецлавску. Ингредиенты. Один крупный карп. 100 граммов сливочного масла, разогретого на сковороде. Немного муки для обваливания рыбы. Одна третья пакетика специй для жарки рыбы. Немного молотого перца. Горсть сушеного тмина. Пара зубчиков чеснока. Положим нарезанного карпа в холодное молоко на несколько часов, затем промоем водой, посолим, сбрызнем лимоном и дадим еще немного постоять. Смешаем тмин, перец и специи для жарки рыбы с мукой. Обваляем порции карпа и обжарим их на двух 3 разогретого масла на сковороде, закрытой крышкой. После обжаривания с обеих сторон порции выложим на блюдо и польем оставшейся одной третью горячего масла с толченым чесноком. Подаем с картофельным салатом или пюре. Печенач из карпа. Печенач из карпа. Печенач – это популярная во всей Чехии закуска к пиву из маринованной рыбы. Чаще всего сельди, макрели и карпа. Из карпа она готовится очень необычным способом. Сначала рыбу обжаривают в муке, а затем помещают в емкости с рассолом и специями. Добавляют также уксус и овощи. Печенач можно даже купить в магазинах в готовом виде, как консервы. Но лучший печенач из карпа, конечно, домашний. Ингредиенты. Карп весом около 1 килограмма, Мука для обваливания рыбы, 2 яйца, панировочные сухари, растительное масло для жарки. Для рассола 400 мл уксуса, 400 мл воды, 100 граммов лука, нарезанного кольцами, 70 граммов сахара, 10 граммов соли, острый длинный перчик, сушеный или свежий, лавровый лист, семена горчицы. Рыбу разделываем на филе и режем на длинные, не толстые кусочки. Подсаливаем, обваливаем в муке, затем во взбитых яйцах. затем в панировочных сухарях и обжариваем в большом количестве масла до золотистой корочки. Рыбу укладываем в банку и заливаем приготовленным рассолом. Все его компоненты нужно смешать в кастрюле, прокипятить 5 минут и дать рассолу остыть. Туда же в банку укладываем перчик целиком с хвостиком. Банку ставим в прохладное место на 5-6 дней, после чего закуску можно подавать. Существуют еще и завиначи – рулетики из соленой сельди с овощами. Нарезанную тонкими плоскими ломтиками рыбу выдерживают несколько дней в рассоле с уксусом, очищают и готовят рулетики, заворачивая внутрь всяческие овощи, которые хранят в банке с рассолом, уксусом и приправами. Такую закуску подают к крепким напиткам, к вину или пиву. А потом как-то быстро закончился день, изгустились синие сумерки, и зажглись фонари, свечи и факелы в многочисленных кафе и магазинчиках. В темной громаде замка, ставшего в сумерках синим, вдруг загорелось одно окошко, дрожащим, неясным светом. Ночной Крумлов завораживает. Я не ждала, что оттуда мне помашет рукой белая дама Перхта. Если и есть в Крумлове привидения, то они давно сидят по углам, прячась от немыслимых толп туристов всех национальностей, от вездесущих японцев до малазийцев и парагвайцев. Даже на темных-притемных улочках, где все гуще сползаются ночные тени, привидения не сунутся на свет. Они робко прячутся в самой непролазной тьме, в самых дальних углах. Ведь миг, и веселая толпа вывалится в темноту из очередного ресторанчика. Самая известная крумловская легенда о белой даме это перхта из рода Роженбергов, отдал ее отец Улерих II фон Роженберг замуж за богатого вдовца Яна из Лихтенштейнов, и была она несчастлива муж и его мать с сестрой постоянно унижали женщину и грубо с ней обращались.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 Бездетная при жизни перхта однажды баюкала младенца в колыбельке, оберегала его сон, когда малыш заплакал, а нянечки не услышали. Увидевшая призрак служанка подняла шум, и перхта исчезла, перед этим попросив нянечку рассказать мальчику, когда тот подрастет, где именно стояла она у окна. Заодно пожурила, что плохо смотрит за младенцем. На месте ее исчезновения повзрослевший Петр обнаружил клад. И такие клады разбросаны по всей Южной Чехии, осталось понравиться Белой даме. На главной площади Намности-Зворности, в самом центре городка, стоит чумной столб. Часто горели тут костры и сожгли здесь не одну женщину, обвиненную в колдовстве. В Крумлове часто рассказывают историю о цыганке, которая, спрятавшись в церкви и оставшись там на ночь, украла кольцо у статуи Пресвятой Девы. Утром ей не удалось сбежать из церкви, и она была обвинена не только в краже, но и в святотатстве. Приходской священник пожалел девушку и отпустил, но об этом узнали местные иезуиты. Девушку поймали, и после пыток она призналась в том, чего не делала, в колдовстве и связях с нечистой силой. Она сгорела в огне на площади у чумного столба. Так что услышите ночью на пустой площади согласие на нестезворности зворности чей-то плач»? Не пугайтесь, это плачет о своей судьбе призрак юной цыганки. В доме номер два на той же площади когда-то располагалась гостиница «Трактир» у Слунца. Трактирщик Ян не взлюбил продавца местной пивоварни. Он все время обвинял его в недоливе в бочках. Поскольку пивовар не хотел, чтобы трактирщик покупал пиво у кого-то еще, он уволил своего работника. Невиновный мужчина произнес проклятие, и несколько дней спустя трактирщик соскользнул с лестницы в подвал, и бочки обрушились на него сверху. Его душа не смогла обрести покой, и время от времени привидение трактирщика ходит по дому. Такие легенды рассказывают почти обо всех домах на Центральной площади. На улице Широка из дома 32 к реке ведет длинный подземный ход. Благодаря этому проходу жители города не страдали от жажды, когда на Ческе Крумлов нападали враги. В 1947 году, после окончания Второй мировой войны, ход был замурован. Дом 35, по улице Соокиницка, раньше назывался у Василиска. Его владелица не прислушалась к совету ведуньи, которая велела убить черную курицу, через которую недоброжелатель наслал на дом проклятие. Ужасный Василиск вылупился из первого куриного яйца. Взглянув на Василиска, умирали все члены семьи, в живых остались только хозяйка и ее маленькая дочь. Помог молодой подмастерье, который искал ночлега, он убил Василиска, а когда умер Василиск, Умер и человек, произнесший жестокое проклятие. Это оказалась женщина, страдавшая от ревности, тайно влюбленная в мужа хозяйки дома. По берегам узкой и быстрой речки в Крумлове издавна стояло много мельниц, и у каждой был свой дух-защитник. Об одной мельнице заботилась речная нимфа. Когда над мансардой дома 56 по улице Каёвска нависал белёсый туман, в нем были заметны очертания женщины. Однажды в реку у дома упал маленький ребенок, и мать рассказывала, что ясно видела нежные женские руки, которые поймали ее сына и доставили над водой к берегу. О доме 68 на той же улице рассказывают три легенды. Около 1460 года здесь жил медник по имени Холлингаммер. Он покупал старую медь у еврея-старьевщика и делал из нее всякие полезные в хозяйстве вещи. Однажды один кусок меди не расплавился в плавильной печи. Оказалось, что это был крест, который стал семейной реликвией и передавался от отца к сыну. В середине XVII века последний потомок семьи, вдова Рейкинова, передала крест местному главе. В то время регион пострадал от сильных штормов и града, и члены совета решили поставить крест на вершине холма, откуда приходили погодные катаклизмы. С тех пор холм называют Кржижевой горой, Крестовоздвиженской горой. В этом же доме когда-то была гостиница с конюшней. Конюх не любил свою работу и часто издевался над лошадьми. Однажды приезжий господин поставил в конюшню очень красивую лошадь. Конюх, вот ведь маньяк, предвкушал, как причинит лошади боль. Но не успел он подойти, как получил копытом по голове, и вскоре умер. Крики призрачного конюха много лет доносились из конюшни. А еще в доме были очень красивые сводчатые подвалы, куда вела довольно опасная лестница. Молодой официант, только что сделавший предложение своей девушке, поскользнулся, упал с лестницы и сломал себе шею. Бедная невеста сошла с ума. Говорят, влюбленная парочка до сих пор встречается в подвалах этого дома. Несколько историй рассказывают и о доме 83 по улице Широка. Говорят, что в этом доме Жил человек, служивший при дворе последних двух Рожембергов, Вильгельма и Петра. Он выдавал себя за известного алхимика и ученого, но на самом деле был обманщиком и самозванцем. Он вытянул из Рожембергов много золота, убедив их, что если он посадит деньги и польет специальным раствором, то денег станет намного больше. Также он пообещал изготовить эликсир молодости. По легенде, его арестовали... и поместили в башню замка, откуда он убежал, превратившись в собаку. На самом деле он спокойно умер в своем доме и даже был похоронен возле монастыря Миноритов, как потомственный дворянин, что не помешало покойничку время от времени наведываться в свой бывший дом. А еще раньше здесь была мельница, и покровительствовал ей водник, который заведовал жемчугом. Некоторые уверяли, что видели водника, и его наряд был весь украшен жемчугом. Иногда он позволял людям ловить жемчуг в реке около маленького острова, но для этого надо было уважительно попросить водника, тогда человек находил большую раковину с огромной жемчужиной. А те, кто грубо разговаривал с водником или смеялся над легендой, не могли открыть ни одной раковины и часто падали в реку. Еще одна легенда рассказывает, что у хозяина дома однажды случились финансовые затруднения, которые привели к болезни хозяина и его жены. Жена его сидела на берегу и плакала от горя. Неожиданно перед ней появилась девушка, которая поймала слезы женщины и сказала: Не беспокойся, теперь все будет хорошо! И слезы превратились в жемчуг. Единственным условием было помогать бедным людям, когда им нужна помощь, и на мельницу вернулось счастье. и здоровье на улочках рядом с замком вы можете услышать стук словно кто то стучит по железу согласно легенде медник должен был добыть в замковом пруду тростник чтобы запечатать бочки но выпал из лодки и утонул и не смог закончить дело он был настолько обязательным человеком что даже после своей смерти не успокоился и в полнолуние Он часто посещает мастерскую, пытаясь завершить свою работу. Такие легенды рассказывают почти о каждом доме в маленьком Крумлове. Здесь в них хочешь, не хочешь, а поверишь. В сказку о священнике, заснувшем в церкви и оказавшемся на балу нечисти, утром вышедшем из церкви полностью седым. О монахинях давно закрытого монастыря Кларитинок, которые до сих пор появляются у постели тяжело больного. Это означает, что человек скоро выздоровеет. В легенду о ведьме Аннабелле, которая творила заклинания и варила в горшках зелья у камина. В призрак органиста, по-прежнему гуляющий вокруг церкви, где когда-то стоял его орган. И густые низкие звуки несуществующего органа плывут в вечернем воздухе. И, конечно, в белую даму перхту. И как не поверить, когда на твоих глазах... Скользит в пустом замке огонек свечи из одного окна в другой. Это, пожалуй, единственный известный мне замок, где по внутренним дворам можно бродить до полуночи. И по-другому смотрятся в ночи странные знаки и указания, разбросанные то ли тамплиерами, то ли разбойниками. Во времена мрачного Средневековья, когда на месте сегодняшнего Чески-Крумлова не было ни города, ни замка, долину реки Вултавы покрывал темный и густой лес. Именно через этот лес вел торговый путь из Австрии во внутренние районы Чехии. На скалистых утесах, над речным бродом, банда воров и разбойников, лотров, устроила свое логово, нападала и грабила каждого странствующего купца, проезжающего по лесной дороге. Однажды рыцарь Виток обнаружил убежище и сжег его дотла. Затем он построил непобедимый замок Крумлов, который должен был вечно охранять брод через Волтаву. А самая длинная улица города, которая возникла рядом с замком, была названа в памяти разбойниках Латран. Историки, конечно, объясняют, что название произошло от латинского слова «латус» – «боковой», обозначающего переулок вдоль замка и ведущий в старый город. В подвалах замка всегда хранилось вино. Говорят, дворецкий Роженбергов был настолько усердным, что присматривал за вином даже после своей смерти. Он появлялся перед своими преемниками, давая ценные советы, помогал им найти вино с восхитительным вкусом и ароматом. но иногда подшучивал, пугая спустившихся в подвал слуг. В маскарадном зале некая служанка заметила нитку жемчуга, соскользнувшую с шеи красивой женщины во время бала. Танцуя, хозяйка ожерелья не заметила его потери. Девушка схватила жемчуг и хотела убежать, но тут из стены выступили фигуры рыцарей и обступили воровку. Перепугавшись, она вернула ожерелье его хозяйке. На вечеринках в замковых садах иногда появляется неизвестная дама в старомодном красном платье в стиле рококо с высокой прической. Пару столетий назад она умерла, выпив вина на одном из балов, и с тех пор регулярно возвращается на это место. Вокруг садового пруда в полнолуние танцуют наяды. Здесь зарыто сокровище, которое охраняют карлики. Откроется оно лишь тому, кто знает волшебное слово. Представляете, как гулялось нам в полночь по дворам замка, а над холмами сверкали молнии, и гроза кольцом сжимала со всех сторон волшебный городок, где пока было сухо и очень тепло. С высоты замковых садов было видно, как разбегаются огни по узким улочкам, а на некоторых стоит тьма. Лишь одинокий фонарь чуть колышится на ветру, и я, несмотря на всю прагматичность человека, живущего в 21 веке, ни за что бы туда не сунулась, наслушавшись кромловских легенд. В садах же ежегодно празднуется День солнцестояния. Утром оказалось, что, несмотря на май, стало совсем холодно. Им росил мелкий дождик, он не падал на землю, а мелкими каплями сверкал и растворялся в воздухе, уступая место новым каплям, от земли до неба, словно шел параллельно, а не перпендикулярно земле. Улочки были почти пусты, когда мы выбрались на холм, чтобы попрощаться с городком. Не видно было окружающие холмы, их затянул серый туман, и дождь пришел надолго. И вдруг над пустым утренним городом, сквозь пелену дождя, раздался нежный и мелодичный звук трубы на колокольне собора. Как и столетия назад, Крумловский трубач встал раньше всех, исполняя свою работу «Будить маленький город». А потом забили колокола, их звук растекался по мокрому туману, заполнял маленькие площади и уголки. Колокол стих, а мы все стояли очарованные». И тут из монастыря, казавшегося далеким, пылились звуки гимнов. И в завершении всего, словно в часах на староместской пражской ратуше, последним аккордом вдруг пропел петух, окончательно разогнав всю местную нечисть. Казалось, что укутанный дождем волшебный чески Крумлов, озорно подмигнул. Ну, как я вас напоследок, а? Крумловские вкусности! Интеллигентных людей нужно назначать именно на кухню для большего богатства комбинаций. Человек интеллигентный, подготовляя подливку из лука, возьмет всякой зелени понемногу, потушит ее в масле, затем прибавит кореньев, перцу, английского перцу, немного мускату, имбирю. Заурядный же, простой повар, разварит луковицу, а потом бухнет туда муки, поджаренной на говяжьем сале, и готово. Ярослав Гашек. Приключения бравого солдата Швейка. Из Крумлова можно привезти вкусный сувенир. Бисквитное печенье с кусочками клюквы, изюма и миндаля по оригинальному местному рецепту в специальных коробках с изображением фресок XVIII века из маскарадного зала в Крумловском замке. Сам маскарадный зал считается шедевром эпохи Рококо. Фрески в 1748 году написал венский художник Йозеф Ледерер. На стенах автор изобразил карнавальную труппу из 135 персонажей, в том числе фигурки комедии «Дель арте». На кауржене швихок – это пиво, корни которого восходят к истокам города. Рецепт был разработан в давние времена семьями Роженбергов – Эгенбергов и Шварценбергов. Сегодня пивоварня производит семь сортов пива. Еще один продукт, который нельзя пропустить при посещении Чески Крумлова – сырные деликатесы от компании «Мадета». Классический южно-чешский сыр с плесенью, интересный вариант – золотой-голубой сыр. Плесневые сыры премиум класса – «Нива премиум», «Цезарь Блу» и «Цисаршская Нива». И, как любой известный город Чехии, Крумлов славится своими тортиками и пироженками, сделать выбор очень трудно. Еще здесь рекомендуют ветчину и прочие мясные продукты компании «Антони». Известная во всей Южной Чехии, компания, как говорят, поддерживает традиции коптильщиков и мясников двора Роженбергов. С этим именем связано многое не только в истории и архитектуре, но и в кухне чешски Крумлова. Уже в XIV веке к столу Роженбергов подавались не только лучшие местные продукты, но и венские, венгерские и даже привезенные с Востока. Обычные блюда, потребляемые в течение года, изменялись с церковными праздниками и постом. Многие постные или специальные пасхальные и рождественские рецепты сохранились до наших дней. Изысканные блюда подавались во время карнавала и гуляний, когда в замок приезжало большое количество гостей. Богатое угощение всегда было доказательством престижа влиятельных семей. Мясо считалось самым полезным тонизирующим средством. На столе аристократа были сыры, избранные деликатесы, сладости, пирожные, редкие вина и тропические фрукты. Основным напитком было пиво, его пили много, оно спасало от жажды и славилось лечебными свойствами. Вино, как и пиво, появлялось на столе в любое время суток. Персонал кухни обычно состоял из мужчин, поваров, мясников, паштетчиков, служащих погребов и изготовителей закусок. Женский пол был представлен лишь в исключительных случаях на подсобных работах. Шеф-повар поместья отвечал за работу кухни, он составлял требования к еде, вел учет и раздачу продуктов. Руководил кухонным персоналом кладовыми подвалами. Посуда различалась по материалу и исполнению в зависимости от пользователя. Обычное дерево или железо для семьи и слуг. Половянные тарелки и миски для среднего персонала. Стеклянная или хрустальная посуда дворян украшалась драгоценными камнями, реже экзотическими материалами. Ее делали из слоновой кости, морских кораллов или панциря-черепахи. Вот несколько рецептов блюд, подававшихся при дворе Рожембергов и сохранившихся до наших дней. Утиная печень в гусином жире. Качни-ятра с хусем садле. очень вредно и очень вкусно. Ингредиенты. 1 килограмм гусиной утиной куриной печени. 1 килограмм гусиного сала. Заменяется утиным или свиным. Молоко для замачивания печени. 2-3 веточки зелени, тимьяна, розмарина, 4 больших зубчика чеснока. Соль по вкусу. Печень промываем, удаляем жилки, нарезаем небольшими кусочками и оставляем в молоке не менее чем на 12 часов. Сливаем печень в молоке в большое сито, тщательно промываем под водой и даем стечь. В большой сковороде растапливаем сало на очень слабом огне. Просушиваем вымытую печень бумажным полотенцем перед тем, как положить ее в сковороду с салом. Как только сало растопится, кладем печень, запекаем на слабом огне, жир может пузыриться около 30 минут. Через 15 минут запекания добавляем мелко нарезанную зелень, еще минут через 10 добавляем раздавленный чеснок. Как только печень готова, укладываем ее в вымытые и просушенные банки примерно наполовину, заливаем оставшимся в сковороде салом, несколько раз переворачиваем банку, чтобы сало распределилось равномерно, оно будет сохранять печень. Перед подачей на стол слегка подогреть, чтобы сало растопилось и можно было легче извлечь из него печень. При подаче украшаем ростками гороха и сбрызгиваем крупной морской солью. Подаем с яблочным мармеладом. Фуагра двора Роженбергов у вас дома. Форель домашнего копчения с маринованными овощами и хреном. Домацы узанипструх с накладного зеленинка у акреном. Нужна домашняя коптильня. Ингредиенты. 4 форели или скумбрии, массой 300-350 граммов каждая. одна чайная ложка морской соли в надрезы. Рассол для засолки рыбы. 2 литра холодной воды, 190 граммов поваренной соли, 10 горошин перца, может быть цветным или просто черным. Пол пакетика специй для засолки рыбы, которые продаются в магазинах. 2 лавровых листа, две веточки тимьяна, одна чайная ложка сушеного розмарина, четыре крючка для подвешивания, фарфоровая или стеклянная тара с крышкой для хранения рыбы. Для начала подготовим рассол для загрузки рыбы. Выложим все вышеперечисленные ингредиенты для рассола в кастрюлю, тщательно перемешаем, доведем до кипения и будем варить 5 минут. Снимем рассол с огня и дадим ему полностью остыть. До того, как рассол остынет, нужно подготовить рыбу. Убираем у рыбки жабры и тщательно очищаем участок вдоль позвоночника во всей брюшной полости. Там у рыбы сохранились почки от темных до черных полос. Это легко делать чайной ложкой от головы до хвоста. Делаем по 3-4 насечки на коже с каждой стороны рыбы, чтобы мясо было равномерно просолено. Тщательно промываем рыбу и обсушиваем бумажным полотенцем. Натираем морской солью. Рыбу выкладываем в керамическую или стеклянную емкость и заливаем холодным рассолом. Рыба должна все время быть покрыта рассолом. Помещаем в холодильник. В Крумлове держат в холодном погребе. Поставляем рыбу в рассоле примерно на 10 часов. Сливаем воду из маринада и промываем рыбу под холодной проточной водой. Выкладываем на сетку и даем высохнуть в течение часа. Крючки для подвешивания рыбы приделываем на веревку. Некоторые используют тонкие проволочные вешалки. Вешаем рыбу в коптильню, нагретую до 80 градусов, и коптим два с половиной часа. Рыбины не должны касаться друг друга. После копчения оставить на время открытой дверцу коптильни. Когда рыба остынет, переложить ее на фольгу, храним в холодильнике, подаем со свежим тертым хреном и маринованными овощами. Крумловский дракон Крумловский драк Ингредиенты 350 граммов свиной грудинки 350 граммов говядины Поваренная соль 50 граммов лука 50 граммов острого перца 100 граммов муки 2 яйца Молотый перец 100 мл масла 50 граммов горчицы 50 граммов хрена 300 граммов соуса тартар Добавим в фарш мелко нарезанный лук и острый перец, муку, яйца, соль, перец и хорошо перемешать. Формируем небольшие котлеты, которые обжариваем с двух сторон на масле. На поджаренные котлеты кладем немного горчицы и посыпаем тертым хреном. Подаем с отварным или жареным картофелем заправленным соусом тартар. А почему дракон? Смешайте острый перец, горчицу и хрен в одном блюде и узнаете. Сырная творожная булочка Твороговая жемловка Это совсем не сложное блюдо, рецептов множество в разных вариантах. Самый простой следующий. Ингредиенты. 600 граммов булочек, типа плетеной халы, которые продаются у нас. 600 миллилитров молока, 2 яйца, 400 граммов творога или творожного сыра, типа рикотты. 50 граммов изюма. 150 граммов сахарной пудры, один ванильный сахар, упаковка, 150 граммов сливочного масла. Нарезаем булочки тонкими ломтиками и замачиваем в смеси молока и взбитых яиц. В творог добавляем промытый и сушеный изюм, 2 третьих сахара и все хорошо перемешиваем. Противень или форму для запекания смазываем сливочным маслом и выкладываем слоем половинку смоченных булочек. На этот слой половину приготовленного творога. Снова слой булочек и другую часть творога. На поверхность выкладываем кусочки сливочного масла. Выпекаем до золотистого цвета в разогретой духовке. После выпечки подаем булочку, разделенную на порции и посыпанную сахарной пудрой, смешанной с ванильным сахаром.